Глава десятая Томас сидел в приемной сенатора Захария Девлина на Сауд-Дэдборн-Стрит и рассматривал свои руки. Это помещение, безгорезно чистыми коврами, дорогой мебелью и официальными фотографиями в рамках, изображающими Девлина самоуверенного и величественного, внушало ему многовейный страх. В прошлом Томас обрадовался бы возможности встретиться с кем-либо из окружения сенатора-республиканца и отправился бы на прием уверенный в себе и агрессивный, выстроив в голове свои излюбленные темы, словно парашютистов, готовых совершить прыжок. Мне хочется спросить у вас, господин сенатор, как вы можете поддерживать такую, я употребляю самый только мягкий питет бредовую политику? Однако подобное осталось в прошлом. Сегодня об этом определенно не могло быть и речи. Теперь Томас нервничал, чувствовал себя неуютно. За последние десять минут ему, по крайней мере, один раз неудержимо хотелось встать и спуститься на лифте из головокружительной высоты 39-го этажа на холодной шумные шумной улице Чикаго. Звонив в приемную сенатора, Томас ожидал, что его начнут отфутболивать, когда было, когда он говорил с Манилой. В лучшем случае дадут почтовый адрес для письменного обращения и номер телефона кого-нибудь мелкого лакея в Вашингтоне. Однако его попросили подождать, после чего предложили изложить свое дело секретарше. Затем он снова подождал, на этот раз дольше. Когда Томас уже был готов отказаться от своей авантюры, положить трубку, Секретарша вернулась на связь и пригласила его сегодня прийти на прием в офис в центре города. В ее голосе прозвучало некоторое удивление, даже уважение. Томас положил трубку, испытывая нечто сродни восторгу. Однако, по мере того, как текли часы, это чувство угасало, и сейчас, находясь в приемной, он был близок к панике. Секретарша, молоденькая белокурая девушка с яркой задорной улыбкой, ответила на звонок дважды, сказав «да», один раз «конечно», посещу положила трубку, посмотрела на Томаса и заявила «Мистер Хейес сейчас вас примет». «Мистер Хейес», — повторил Томас, медленно поднимаясь на ноги. Это был не столько вопрос, сколько возможность взять себя в руки. «Личный секретарь сенатора и глава аппарата», — объяснила девушка, указывая на обшитую деревом дверь. — Хорошо, — пробормотал опешивший Томас. — Спасибо. Рот Хейс оказался приблизительно одних с ним лет, хотя его коротко остриженные волосы уже посеребрило на висках седина. Он был в очках, в черной ноговой оправе, призванных придавать солидности. Однако на самом деле казалось, что Хейсу их жили, чтобы хоть как-то уравновесить пышущий здоровьем атлетизм. У него были широкие плечи и мускулистая грудь. Шитый на заказ темный костюм нисколько не скрывал подтянутое накаченное тело. Глаза, смотревшие на Томаса, были серые, умные, но у них чувствовалась сдержанность. Это было понятно, если МВБ считала Томаса диссидентом самого мелкого пошиба то Хейсу, скорее всего, было известно, что посетитель находится в стане его политических врагов. Улыбка, изображенная Хейсом, не была чересчур радушной, поэтому она получилась вполне искренней. — Эстер Найтс, — сказал он, отходя от окна и протягивая сильную изгорелую руку. — Я рад, что вы нашли возможность заглянуть к нам. Пожалуйста, присаживайтесь. Томас нерешительно приблизился к указанному стулу и осторожно сел. — Мы с прискорбием узнали о постигшей вас утрате, — продолжал Кейс. Отец Найт был близким другом сенатора и важным союзником. — Вот как удивился Томас. — Да, — подтвердил секретарь, предпочитая отнестись к его замечанию как к искреннему вопросу, а не как к насмешке, продемонстрированной гостем. — Найту ничего не было известно о недавних делах своего брата. Пусть тот Эд, которого он знал, был даже больше, чем просто демократ, но он исчез из его поля зрения задолго до своей смерти. «Мы с братом не были настолько близки», — заметил Томас, решив с самого начала расставить в этом вопросе точки над «и». «Но, насколько мне известно, Эд всегда являлся принципиальным человеком». «Абсолютно. Так вот почему я решил поговорить с вами», — сказал Томас. Кабинет с изящными линиями и сверкающими окнами, этот атлетический молодой консерватор, уверенный в себе, а также предмет разговора, все это заставляло Томаса чувствовать себя неуютно. Он торопился бы скорее покончить с этим. Почему-то мне ничего не удалось сразу узнать о том, чем занимался мой брат, когда умер. И у меня сложилось такое ощущение, что я случайно впутался в расследование какого-то дела, имеющего отношение к вопросам национальной безопасности. Не думаю, что вы или сенатор сможете что-либо мне сообщить или м -м, оградить меня от пристального внимания правоохранительных органов, но я подумал, поскольку сенатор был знаком с Эдом и... Тому сумолк, ему следовало бы подготовить свою речь заранее. Сможете оградить меня от пристального внимания? Получил вот он просил о ком-то одолжении, хуже того, был в чем-то виноват? Вопросы? «Национальной безопасности?» Рот пристально посмотрел на него. Томас совсем сник. Он надеялся, что здесь ему сразу все объяснят. Видимо, Хейсу было известно не больше, чем ему самому. Томас рассказал секретарю сенатора о том, с какими трудностями столкнулся, пытаясь получить информацию относительно обстоятельств смерти своего брата и разговоре с сотрудниками МВБ. Похоже, недоумение Хейса росло, но он ничего не говорил, давая Томасу возможность сбивчиво продолжать свое повествование. Когда Найт дошел до эпизода с неизвестным размахивавшим мечом, рот подался вперед, у него напряглись мышцы вокруг глаз, Томас умолк. Хейс медленно кивнул, достал из кармана пиджака ручку, начал что-то быстро писать в блокноте и время от времени задавал вопросы, не поднимая головы. «Когда они приходили? Вы можете сказать, с кем говорили в Маниле, Автомобильная катастрофа?» Всякий раз Томас кивал отвечал, чувствуя себя ребенком, стоящим на коленях в исповедальне, отгороженном занавеской от священника. «Хорошо», — наконец произнес Хейс после короткой паузы, в ходе которой он, по-видимому, пришел к заключению, что вопрос исчерпан. Но «Ставьте контактную информацию у секретаря». И мы посмотрим, что можно будет сделать. Очевидно, если речь действительно идет о национальной безопасности, мы мало чем сможем вам помочь, но...» Он умолк, глядя поверх головы Томаса на дверь. «Нет, это не так», — произнес мужской голос за спиной Найта. Обернувшись, Томас увидел в дверях самого сенатора Девлина. От этого... Крупного мужчины, несмотря на его шестьдесят с лишним лет, по-прежнему веяло силой. У него были густые седые волосы и косматые брови, а в голубые глаза горели безумные искорки. Хейс, откровенно удивленный встал и начал. — Господин сенатор, это... — Томас Найт, — сказал Девлин. — Да, знаю. У девушки в приёмной есть во рту язык. Он двинулся большими шагами в развалочку, словно только что слез с коня. — и прошел через комнату так, будто ему приходилось раздвигать заросли кустарника высотой в по пояс. Этот человек привык идти к любой цели прямым путем. — Этот Найт не был террористом, — презрительно фыркнул сенатор, с глухим стуком опуская свой чемоданчик на стол перед Кейсом. — Кто-то облажался по-крупному. — Вам не кажется, что этот вопрос следует оставить... «МВБ или ЦРУ?» — начал жалобным тоном Хейс, подавленным внезапным появлением своего босса. «Нет, будь я проклят, об этом не может быть и речи!» — оборвал главу своего аппарата сенатор, смерив его остальным взглядом. «Я хорошо знал Эдонайта. Его смерть явилась для меня большой утратой. Эти вашингтонские тупицы собираются осквернить память замечательного человека». Превратить Эда в кота-боевика Левадского толка только потому, что ему не повезло умереть не в том месте, это хуже, чем оскорбление. Некомпетентность сверхглупости и... Девлин остановился, подыскивая подходящее слово. Кощунство! Хейс был открыл рот, но так ничего и не сказал. Его взгляд метнулся на Томаса, который медленно встал, чувствуя себя, так словно случайно оказался свидетелем семейной ссоры. — Не спорь, Хейс! — сказал сенатор с неперерекаемой властностью, подняв руку, и наполнил своим присутствием кабинет, напоминая генерала, усевшегося на башню танка. — Мистер Найт, — продолжил он, переводя пристальный взор яркий глаз на Томаса, — даю вам слово американского сенатора, что мы обелим имя вашего брата и заставим этих идиотов должным образом выполнять свою работу. Томас поймался именно на том, что совершенно необъяснимо улыбнулся, наливаясь чем-то похожим на гордость и при этом сознавая, что чувства это нелепо и ненадежное. Однако он все же поблагодарил сенатора не в силах удержаться от ощущения некой привилегированности, обусловленной нахождением в обществе такой видной персоны, от благовейного почтения по отношению к масштабу этого человека. Хотя прекрасно понимал, что их взгляды расходятся практически по всем вопросам. Присаживайтесь, предложил сенатор. Мы с вами что-нибудь выпьем. Ведь очередная сессия Сената еще не началась, правильно? В противном случае я бы находился в Вашингтоне, борясь желанием хорошенько врезать одному уважаемому сенатору от Массачусетса. Он хищно усмехнулся. А вы выложите мне все, что у вас есть. Так Томас и сделал. Сенатор, как и Хейс, слушал его молча, но при этом внимательно наблюдал за ним, презрительно, фыркая и хмурясь в нужный момент. Когда Томас приблизился к концу, он кивнул своему секретарю. Хейс беззвучно вышел из кабинета. — Хороший парень! — кивнул ему вслед Девлин, когда за Хейсом закрылась дверь. — Пожалуй, консерватор с маленькой буквы «К». И как я это называю, непоколебимый республиканец, стремящийся быть святее самого папы. Но мне еще предстоит сделать из него бойца. — Ну, а вы сами консерватор с большой буквы К, — спросил Томас, к которому вернулись зачатки былой насмешливости. — Ни одна буква не будет достаточно большой, — ответил сенатор, и улыбка расползла, рассекая надвое его огромное лицо обнажая ровные белые зубы. — Чего о вас, насколько я понимаю, не скажешь. — Да, — признался Томас. — Ну что ж, плохо. — Даже очень. Но я уважаю ваше право верить в тот либеральный вздор, какой вам нравится. Черт возьми! Я сражусь насмерть с теми, кто будет утверждать обратное. Ваш рассказ чертовски занятный, мистер Найт. Теперь о том типе, который вас оглушил. — Вы полагаете, что он что-то искал? — Да, — подтвердил Томас, — но я понятия не имею, что именно. Сенатор нахмурился так, что его широкий лоб сжался на два дюйма и кинул. Хей — Хей-ес! внезапно проревел он. — Куда ты подевался? — Отправился в Кентукки. Намек на то, что Хейс отсутствует слишком долго. В Кентуки славится лучше виски. В дверях появился Хей, с тремя стаканами из Уоттерфордского хрусталя, в каждом по паре кубиков льда и слой виски, два пальца толщиной. Ничего не иметь против бурбона? – спросил сенатор в салу стакан Томаса в руки. Абсолютно ничего, – ответил тот, гадая, что было, бы если он отказался. В память о вашем брате. — сказал Девлин, чуть поднимая стакан. — Замечательном человеке и хорошем священнике. Это, говорит, закренялый баптист с юга. Залпом проглотив виски, он с грохотом поставил пустой стакан на зеркально отполированный стол из красного дерева. Хейс тоже поднял стакан, присоединяясь к тосту, каким бы он ни был, но не прикоснулся к спиртному. «Итак, Рот, сказал вам что-нибудь полезное или же просто отшил?» Вывалив кучу бюрократической охиняи. Улыбнувшись, Томас посмотрел на Хейса. Тот ответил на его улыбку с выражением привычного терпения. «Он очень мне помог, спасибо, и предложил оставить контактную информацию на тот случай, если начал найти бюрократические уловки». Отрезал Девлин, сверляв взглядом главу своего аппарата, который нянчил нетронутые виски, сдвинув ноги вместе, словно методотель, застывший в готовности забрать пустую супницу. — Я не знаю, черт побери, что там происходит. Я имею в виду Манилу, хотя, наверное, и Вашингтон тоже. Но обязательно выясню и сообщу вам. — А вы тем временем не предпринимайте ничего такого, что может вызвать подозрение. Оставьте разыскную работу следователям И мне. — Благодарю вас, господин сенатор, — произнес Томас, пригубив виски. — Можно спросить, как вы с ним познакомились? Я имею в виду у моего брата. Девлин поколебался мгновение, словно пытаясь вспомнить. Томасу показалось, что Хейс бросил на босса выразительный взгляд — Ему захотелось понять, что это означало. Предупреждение, призыв к осторожности. Определенно, что-то в этом было. Так или иначе, но Томас вдруг вспомнил, что, несмотря на все свои показные замашки понебратства, сенатор Девлин был профессиональным политиком. Такие люди не достигают своего положения, всегда говоря то, что думают. Или, если им даже и удается мастерски создавать подобную иллюзию. Эд обратился ко мне где-то с год назад, — начал сенатор задумчиво, склонив голову на бок. В него были мысли о создании одной организации, основанной на вере. Межконфессионной, как вы понимаете. Лидеры местных религиозных общин работают вместе, решая социальные проблемы города на самом нижнем уровне. Мне понравилась сама идея. Сам Эд и его образ мысли понимаете, толковый, но не заумный, конкретный, не абстрактный. Я не желаю связываться с общими теоретическими бреднями, от которых ни у кого на столе не появится лишний кусок хлеба. — Или же они не позволяют людям самим зарабатывать на этот кусок? — добавил Томас, снова становясь язвительным. Девлин вразитно кивнул, отмахиваясь от насмешки, и сказал, — Господь помогает тем, кто заботится о себе сам. — С тех пор вы поддерживали друг с другом связь? — спросил Томас, уклоняясь от спора. — Эд снова встречался с вами после возвращения из Италии. — И вот опять. Краткое колебание страны Девлина напряженное внимание на мгновение захватившее Хаиса. — Да, — наконец подтвердил сенатор. — Я хотел, чтобы Эд принял участие в работе попечительского совета одной местной школы. Он имел соответствующий опыт, как нельзя лучше подходил для этого дела. Однако Эд был полностью поглощен приходскими заботами и своей книгой, у него совершенно не оставалось времени. Разумеется, я горчился, но с уважением отнес к его позиции. Но затем вы с Эдом еще разговаривали до его отъезда на Филиппины. Вы к чему-то клоните, мистер Найт. С той же самой хищной усмешкой спросил сенатор. «У меня складывается такое ощущение, будто мне устроили допрос. Мне просто любопытно», — поспешил на попятную Томас, — «я пытаюсь заполнить пробелы. Как я уже говорил, мы с Эдом не были особенно близки, и, в общем, наверное, я просто хочу выяснить, чем он там занимался». Присев на край стола, сенатор подался вперед, нависая над Томасом, смирил его холодным взглядом и заявил, «Вы опасаетесь, что за разговорами о терроризме что-то есть? Вы чувствуете вину за то, что потеряли связь с братом, и беспокоитесь, что он мог действительно сбиться с пути и стать изменником Родины?» Томас ничего не сказал, неуверенный на все сто в том, как он отнесся к этому заявлению, Несколько поникнув под пристальным взглядом сенатора. Следующие слова Девлин произнес медленно и раздельно. «Выбросьте все это из головы!» Найт кивнул и услышал. «Ваш брат не был террористом. Дело напрочь развалится. Помните это таким, кем вы его знали, и не слушайте горстку заблуждающихся чиновников, которые высказывают вслух беспочвенные подозрения». Сейчас все пугаются собственной тень. Повсюду мещится террористы, их приспешники, но это не принадлежал к их числу. Вы сами это знаете. Томас кивнул, гадая, разделяет ли он убежденность сенатора. Больше ничего общего у них не было.